— А жене скажи слова прощальные. С добрым чувством он облокотился столб, столб был срублен, обтесан и врыт в землю людьми. Они, наверное, галдели и дымили махоркой, когда проделывали это. — Притомился, Витязь? — спросил Карпов. — Ну ладно, поищем жилья. Раз тут остановка, значит... Должно где-нибудь быть жилье. «Чую запах!» — завопил Максимов и добавил деловито. «Дымком?» — потягивает. щами?» «Селедочкой!» — простонал Карпов. «Перцовкой!» — гаркнул Максимов. «А может, тут резиденция этого, знаешь...» — С рогами, с хвостиком. — Душу заложу, — рявкнул Алексей. Из-за поворота дороги показался грузовик с крытым кузовом. Он шел медленно, погружался в ухабы и выныривал из них, как катер, в тяжелых волнах. Ребята замахали перчатками и палками. Поравнявшись с ними, водитель открыл и дверцу, и молча уставился. — Вы... «Не в Круглогорье?» — спросил Максимов. «На стеклянный я. По лицу водителя было видно, что в нем борется любопытство с мужской суровостью. «Эх, жаль!» «А чего?» За ластье! «Подброшу!» Он вылез из кабины, потоптался в снегу, и потом, когда ребята уже взгромоздились в кузов, равнодушно спросил...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 Машина мчалась с бешеной скоростью и через полтора часа выехала в поселок. Остановилась, появилось розовое лицо водителя с сигаретой в зубах. — Станция, вылезай, — сказал он. — Вам к Саше, что ли? — Что? — Ну, к доктору нашему, что ли? — В больницу? — Вы его знаете? — Кто его не знает? Ребята попрыгали вниз. Тут близко. Советую по льду срезать. В Березовой роще больница. Максимов протянул ему четвертную. Водитель покосился на деньги, выбросил окурок и зашагал к машине. Эх, медицина! Протянул он как-то разочарованно.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 Молодые люди. Они идут легко. Это веселые люди. Один хлопнул другого по спине, тот на мгновение присел, будто корчась от смеха. Это не местные люди. Слишком мастерский у них вид, узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канатки — это... Зеленинный спустил в вопль, подбросил высоко вверх Малахай, и не поймал его и помчался вперед. Карпов встал, поправил воображаемый галстук, одернул воображаемый фраг, щелчком сбил с плеча пылинку и произнес спич. Дорогие сэры,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 Не могу объяснить тебе. Тебе это особенно трудно объяснить. И Ты, наверное, снова начнешь издеваться над шелухой высоких слов, а другими словами я не могу этого передать. Напрасно ты думаешь, что я буду смеяться. Я тоже экспериментировал все это время, но по-другому.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 счастлив от того, что вошел как болт в эту хитрую машинку жизнь. — Правильно я понял? Да — Да, — воскликнул Саша. Он был радостно поражен словами друга. Кажется, Лешка набил таки себе шишек, блуждая. — Как я счастлив, Алексей, что ты все понял. — Перестань! — резко оборвал его Максимов.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 И кто-то зажигает спичку, смотрит на огонек и думает, может быть, в пламени этом миллионы галактик, несметное число звезд и планет, где расцветают и гибнут цивилизации, где проходят миллионы лет. Через секунду спичка гаснет, и в этих мирах разражается космическая катастрофа. Слышишь, сошок? Это так Непонятно, что руки опускаются. Неожиданно Максимов услышал смех, сначала неуверенный, хрипловатый, а потом раскатистый. «Ой, Лешка!» — задыхался зелени. «Ну тебя к черту! Что же ты предлагаешь, чтобы все жители земли тихонько легли, созерцали свой пуп и вздыхали над тайнами бытия?»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 Он вошел и бесцеремонно зажег спичку. «Бюргеры! Улеглись! В такую ночь!» «Что ты предлагаешь?» — деловито спросил Максимов. «Я предлагаю легкой кавалькадой промчаться по окрестным весем и спеть серенаду снежной королеве, а потом рыбку в проруби половить».